Глава 12 Навигатор вывел к Эксчендж Илфорд только с третьего раза. Огромный торговый центр с кучей выходов, подъездов и непонятных тупиков вырос посреди стройных идентичных рядов таунхаусов, перебросившись даже через железную дорогу. Эдриан петлял по закоулкам минут 15, прежде чем найти въезд на паркинг. Здесь он еще не бывал. Вообще, его знакомство с округом Рэдбридж было довольно поверхностным, а шататься по торговым центрам не входило в список хобби Эда. Всю недолгую дорогу от дома Алексис прижималась к его спине так, будто ее везут на смерть. Не сказать, чтобы это было неприятно. Эдриан понимал, что у девушки страх перед мотоциклом, но она стоически терпела, и только на поворотах её руки сжимались сильнее на ребрах Эда. Хотя, казалось бы, сильнее уже некуда. Но у танцовщицы со стажем должны быть крепкие руки и ноги. А вот про ноги лучше не думать. Выход с паркинга нашёлся тоже не скоро, а когда они всё-таки вышли в огромный атриум, Эд замер на месте, подавляя желание присвистнуть. Трехуровневая громадина размером с жилой квартал пестрела вывесками, в носу щекотала от запахов духов, еды и денег. «Кажется, нам понадобится гид», — скептически проговорил Эд, почесав лоб и отбросив с лица выбившуюся из узла прядь. Алексис, которая до этого шла за Эдрианом, не разбирая дороги и глядя в мобильник, Только сейчас подняла голову и окинула взглядом обстановку. «Ерунда!» — отмахнулась девушка, поворачивая телефон к Эду. «Я уже нашла офис О2, нам на второй уровень». С этими словами она снова опустила взгляд на мобильник, не глядя взяла Эда за запястье и потащила куда-то в сторону. «Как вы, женщины, это делаете?» — недоуменно спросил он у её светлого затылка. «То есть? Я ходил бы здесь год?» «Не ходил бы». Они закроются в семь». Эдриан промолчал, поверив на слово. Алексис уверенно прокладывала дорогу, обходя людей и продолжая тянуть Эда за руку. Впереди показался эскалатор. Сегодня лицо девушки уже поддалось камуфляжу, поэтому она держала голову высоко, хотя волосы её и были распущены, и она перебросила их на одну сторону, прикрывая толстый слой косметики. Спал Эдриан до обеда. А когда спустился вниз из своего логова, Лекс уже крутилась на маленьком кухонном пятачке. На рабочей поверхности была просыпана мука, возле плиты стояла миска с вброшенным в неё черпаком. Алексис в вельветовых малиновых штанах и широкой футболке пританцовывала, поворачивая на сковороде блинчики. А на столе стояла тарелка с такими же уже готовыми. Волосы девушки были собраны в высокий толстый узел на самой макушке головы, а из ушей торчали наушники. Она не сразу заметила Эдриана, и у него было немного времени, чтобы понаблюдать за нею. Но потом Лекс зачем-то обернулась и на мгновение замерла со вздёрнутой лопаткой, а дальше выдернула наушники и улыбнулась. «И решила, что с нас хватит замороженных полуфабрикатов», без предисловий сообщила Алекс. А ещё что мне надоело быть унылой тенью человека. Будешь кофе? Видимо, за те часы, что они провели на разных этажах дома, в Алексе сработал какой-то рубильник или колёсико настройки, как в старых радиоприёмниках. Она сумела настроить себя на новую оптимистическую волну, и сегодня в ней что-то изменилось. В лучшую сторону. Эскалатор вывел на второй уровень. Алексис приподняла край плессированной серой юбки. Эдриан даже не хотел представлять, как девушка ехала в ней на мотоцикле. И уверенно сошла на пол. Эдриан запнулся на долю секунды, прежде чем сделать шаг. Задумавшись на тему совместимости юбки и мотоцикла, он не сразу сообразил, на какую ногу надо ступать. «Прости», — проговорила девушка, опустив взгляд на его кроссовки. «Надо было поехать на лифте». Вот только жалости ему и не хватало. «Я в порядке, Алексис». Не глядя на неё, Эд остановился рядом, ожидая, что она и дальше будет показывать дорогу. На лице отразилось полнейшее равнодушие, хотя фраза про лифт лишний раз задела побитое самолюбие. «Послушай», — заговорил Алекс, сведя брови, «место неподходящее, но раз уж так вышло, я должна сказать». Это вступление Эдриану не понравилось. Вот сейчас ему точно было бы неплохо куда-то очень срочно уйти. «Ага», — сказал он, озираясь по сторонам в поисках пути к отступлению. «Эдриан, посмотри на меня. Куда бы ты сейчас ни смылся, я догоню». А вот это уже нечестно Зато эффективно. «Слушай, раз уж мы временно живем вместе, я не могу спокойно смотреть, как ты пытаешься скрыть от меня свою травму». Это глупо и доставляет неудобство тебе в первую очередь. Возможно, я могу понять, почему ты не хочешь, чтобы они ней знали в клубе, но я-то и так уже знаю, и мне всё равно. То есть Алексис запнулась, запуская руку в светлые волосы и убирая их с лица, забыв о гриме. «Нет, не всё равно, конечно. Мне ужасно жаль, правда. Я могу представить, как ты иногда мучаешься, хотя в меня и не стреляли, но это не влияет на моё отношение к тебе как к личности, потому что с ногой или без неё ты замечательный». Тут она замолчала, пристально, без стеснения, глядя Эду в глаза. «Поэтому, пожалуйста, перестань хоть в моём обществе делать вид, что всё в порядке, когда оно не в порядке». Речь закончилась так же внезапно, как и началась. Эдриан молча смотрел на девушку и не знал, что сказать. Возможно, со стороны он сейчас выглядел полным кретином, но в его мозгу и правда кое-что не совсем укладывалось. Никто не называл его замечательным. Кроме мамы, естественно. И уж тем более он не ждал услышать это от Алексис. Какой-то человек, проходя мимо, задел её плечом. И только сейчас Эд заметил, что они стоят посреди этажа, мешая другим посетителям центра. Алексис тоже это заметила, потому что перестала смотреть в лицо Эду, отклонилась в сторону и заглянула ему за спину. «Можешь никак не комментировать, просто прими к сведению», — великодушно разрешила она. «Вон там О2. Идём. Хочу быстрее заменить сим-карту». Эд сидел на скамеечке недалеко от офиса мобильного оператора и наблюдал, как за стеклом Алексис общается с девушкой за стойкой. Она торчала там уже 20 минут. За это время Эдриан нашёл, где купить кофе, и сейчас в его руках был картонный стаканчик. Такой же стоял рядом, на скамейке. Мимо проходили люди с бумажными и пластиковыми пакетами из магазинов одежды и обуви, И Эду оставалось только удивляться, сколько народу не работает в пятницу днём. Менеджеры за стеклом О2 напоминали аквариумных рыбок. Они неспешно курсировали по офису с папками, останавливались у столов друг друга, о чём-то переговаривались и плыли дальше. Эдриану надоело за ними наблюдать примерно через пять минут, хотя аквариумные рыбки и должны успокаивать. Достав мобильник, Эд стал бесцельно листать новинки Ютьюба. Из интересного на глаза попалась только стрижка скотч-терьера. Он напоминал Минними, если бы последнего запустили в угольную шахту. И Минними изрядно оброс, оставляя свой белый след везде, где ему приходило в голову вздремнуть. Периферическим зрением Эдриан вдруг увидел, что возле его ног в кроссовках остановились другие, в женских ботильонах. Но голову Эд не поднимал, продолжая смотреть запись стрижки, несмотря на то, что ботильоны явно нарушали границы личного пространства. «Эдриан?» — раздался удивлённый возглас сверху. И только теперь Эд оторвался от экрана мобильника. Медленно подняв глаза, он увидел сначала длинные ноги в чёрных брюках, потом тёмный приталенный пиджак, шарф, завязанный замысловатым узлом, И, наконец, лицо. Хорошо знакомое, узкое, вытянутое лицо с чуть курносым носом и зелёными глазами, обрамлённое кудрявыми каштановыми волосами до плеч. Все знакомые считали обладательницу перечисленных достоинств сестрой Эда. Сейчас, когда его собственные волосы были ненамного короче волос девушки, они сошли бы за разнополых близнецов. Даже рост её был достаточно высоким, чтобы Эдриану не приходилось складываться пополам во время поцелуя. Как же давно это было? «Эванжелин», — констатировал Эд, глядя в зелёные глаза и медленно поднимаясь со скамейки. «Какова вероятность случайно встретить бывшую невесту в мегаполисе? Один к 9 миллионам. Но это в том случае, если не живёшь в любимом её округе». А так шанс, конечно, увеличивается, что-то около одного к тремстам тысячам. Эва, наверное, совершала в уме те же подсчёты, потому что взгляд её был такой, будто она увидела привидение. «Не могу поверить», — выдохнула девушка. «Как ты тут оказался? Рада тебя видеть». Эд не мог ответить ей взаимностью, но уголок рта всё-таки приподнялся. «Я неплохо». — проговорил он, рассматривая Эванджелин. — Жду кое-кого. Хорошо выглядишь? — Ты тоже. То есть ты изменился, я тебя с трудом узнала, и ты ходишь? Эдриан опустил взгляд на свою ногу, приподнял её, покрутил стопой. — Ага. Никто, в общем-то, не говорил, что я не смогу. — Но то ранение... — Эва запнулась. — Всё казалось таким страшным... «Всё и было страшно», — пожал плечами Эд. «Но мне не позвоночник прострелили. Это не паралич?» Казалось, Эванжелин не знала, что ответить. Взгляд её широко раскрытых глаз пробегал по Эду сверху вниз и обратно. После нескольких секунд молчания Эдриан решил прийти ей на помощь. «А ты как? Что нового?» «Отлично. Всё неплохо. Живу здесь, неподалёку. Работаю». Вот сбежала на обед. Договорить она не смогла, точнее, ей не дали. Сзади подошёл парень в рубашке в выглаженных брюках с сиреневым галстуком на шее. Тёмные волосы были тщательно прихлопнуты к голове гелем, а сам парень напоминал менеджера среднего звена и мог оказаться как продавцом обуви в одном из бутиков, так и консультантом в салоне мобильной связи. Он нежно взял Эванжелин за локоток и поцеловал в щеку. «Я освободился», — сказал консультант, даже не обратив внимания на Эдриана. Эд деланно кашлянул, посмотрел в потолок атриума. Эва смутилась и едва заметно отстранилась от парня. «Да», — пробормотала девушка. «Конечно, милый, познакомься, это Эдриан, мой знакомый. Эдриан — это мой жених Нейтан». «Ну надо же». Эванджелин показала хорошую скорость в этот раз. Эдриан подходил к идее со свадьбы гораздо дольше. Нейтан тем временем не сводил настороженного взгляда со странного парня ростом с пожарный шест, оскалившись фирменной улыбкой всех консультантов. «Надо же, вы с так похожи, как брат и сестра», с излишним энтузиазмом сообщил он. Эт встретил эту реплику спокойной полуулыбкой. «Нам говорили». «Поздравляю, кстати. Когда свадьба?» «Через месяц», — радостно объявил Нейтан, прежде чем Эванжелин почти незаметно его пнула. От продолжения разговора спасла Алексис. Она, наконец, вышла из офиса О2 и, уставившись в экран мобильника, пошагала к скамейке. «Всё супер, можем ехать» сказала она, затормозив в дюйме от Эда, руководствуясь каким-то шестым чувством, потому что она абсолютно не смотрела, куда шла. Эдриан был рад её видеть. Он всегда ей радовался, но сейчас как-то особенно. Отлично. Почти с облегчением выдохнул он, поднялся с скамейки картонный стаканчик и втолкнул его в ладонь девушки. Увидев стаканчик, она отвлеклась от мобильника, лицо озарилось широкой улыбкой. Спасибо, я как раз хотела купить. Если честно, они там какие-то ненормальные. Нужно поставить им одну звезду за сервис. Ну, серьёзно. Сначала просили подождать, потом подождать ещё. В это время тихо ржали над чем-то. Наверняка котиков рассматривали в сети. И только потом, за пять минут, оформили мне новую карту. Могла позвать меня?» Резонно заметил Эд. Алексис только отмахнулась и приложилась к стаканчику с остывшим капучино. Рядом послышалось тихое покашливание в кулачок. Эдриан крутанулся в сторону, загребая от лица прядь. «Да, ребята, это Алексис». Казалось, только сейчас Лекс увидела, что они не одни. Повернувшись к компании, она инстинктивно поправила волосы с травмированной стороны лица и мило улыбнулась. «О, привет! Вы друзья Эда?» Эванжелин кивнула, впившись взглядом в Лекси. Она не упустила из виду почти ничего. Очень внимательно рассмотрела кеды, плессированную юбку до пяток, распахнутую кожаную куртку и тонкую свободную кофту под нею. Длинные светлые волосы, переброшенные на одну сторону, удостоились особого внимания Эвы. Бывшая невеста и её жених как по команде улыбнулись, но когда собрались заговорить, Эдриан их перебил. «Мы пойдём, и так уже задержались» сказал он, выбрасывая свой пустой стаканчик в урну возле скамейки. «Удачи вам! Ещё раз поздравляю!» это показал большие пальцы обеих рук в знак одобрения, развернул Алексис за локоть и ненавязчиво подтолкнул к эскалатору. «Слушай, гуру поисковых систем, найди мне магазин мотоциклетной экипировки». «Не вопрос», — важно заявила девушка. «Как только расскажешь, кто это был». неважно Лекс ткнула Эда локтем под ребра. «Тогда я магазин не найду». Эдриан аккуратно толкнул её плечом. «Тогда я уеду без тебя». «Без меня ты не найдёшь отсюда выход». И она снова уставилась в экран мобильника, взяв Эда под руку, чтобы не упасть на ходу. В этот момент он был страшно ей благодарен. Он чувствовал на своей спине взгляд Эва до тех пор, пока эскалатор не скрыл их с Алексис из виду. Из «Эксчейндж» Илфорд удалось выбраться только через несколько часов. Неясно, как так вышло. Наверняка при строительстве всяких торговых объектов применяется магия, иначе никак не объяснить, почему они так затягивают обывателей. В итоге в кофрах мотоцикла покоилась экипировка, машинка для стрижки собак и пакет из универмага. Алекса сняла шлем, спрыгнула с мотоцикла, оправила юбку, В то время, когда Эд более осторожно слезал на тротуарную плитку, девушка развернулась к кофрам, уверенным движением вынула пакет и потащила к двери. Эдриан наблюдал за Лекс и её невозмутимым видом, будто всё это ей было давно знакомым и привычным, и ещё неделю назад она не избегала Эда как зачумлённого. «Оставь, я донесу». Бросил он в спину Лекси, вынув новую куртку и коробку с собачьей машинкой для стрижки. А не послушала. Только уже стоя на крыльце, она опустила пакет на бетон, потряхивая оттянутой рукой. В дверь изнутри с визгом ударилось пушечное ядро. Эдриан вытянул брелок с ключами из кармана и поспешил вперёд. «Напомни сделать тебе ключ», — пробормотал он, проворачивая замок. Как только дверь отошла всего на пару сантиметров, в проём просунулась белая морда, а потом и всё лохматое тело. Минними стал прыгать вокруг прибывших, не давая ступить и шага. Он бросался то на Эдриана, то на Алексис, пытаясь в прыжке лизнуть чью-нибудь руку. Так продолжалось чуть меньше минуты, после чего Эду надоело, и он легко затолкал пса обратно в дом. «Уймись, животное!» Лекс сдавленно хихикнула, проследовала внутрь за Эдрианом. «Вы такие забавные!» Она двумя лёгкими движениями нога об ногу сняла кеды. «Сомнительный комплимент», — хмыкнул Эд, хватая за пакет на крыльце и втаскивая его в прихожую. Он хотел уже закрыть дверь, но из-за низкого ограждения между подъездами к домам показалась приземистая женская фигура в спортивном костюме и домашних тапках. Женщина уверенно шла к крыльцу Эда. Взгляд её был жёсткий и жаждущий мести. «Мистер Харди, подождите», — приказала она, даже не задумываясь об отказе. Эдриан глубоко вдохнул и постарался придать лицу самое апатичное выражение, на какое был способен. «Здравствуйте, миссис Крррр», — приветствие она не дослушала. «Ваша псина опять изрыла мой цветник». Псина, услышав знакомый и нелюбимый голос, поспешила рвануть к выходу, Но Эдриан привычно отставил в сторону ноги, и мини врезался ему в икронужную мышцу. «Не может этого быть», — спокойно ответил Эд. «Меня не было дома, а у него нет выхода на улицу. Я уверен, всё это время он спал на диване. Может, у вас во дворе кроты?» «Не морочьте мне голову, молодой человек!» — рявкнула миссис Крит. «Я могу отличить ямы крота и ямы, сделанные собакой!» «Ну надо же, а я бы не смог!» Вы, наверное, очень хорошо разбираетесь в следах животных. Бывали когда-нибудь на охоте?» Кажется, он смог её заткнуть. Дама вытаращила глаза и недоуменно смотрела на Эда, стоящего на ступеньке крыльца и возвышающегося над нею, как над ребёнком. Он никогда не перестанет этому умиляться. На старых школьных фотографиях головы Эдриана и его кузена-одногодки Идена неизменно торчали над головами всего класса. Но габариты Ида соответствовали росту, в то время как Эд всегда был скорее жердью с ушами, до тех пор, пока не ушёл в армию. Не сказать, чтобы что-то сильно изменилось. До медведя Идена Эд так и не разросся, но, по крайней мере, перестал качаться на ветру. «Простите, миссис Крит, у меня замороженные продукты тают, надо срочно разобрать покупки». И, не дождавшись ответа, Эдриан захлопнул дверь. Выйдя на кухню, он с размаха опустил пакет на рабочую поверхность. Алексис стояла тут же, хитро улыбаясь. «Кроты?» Мне пришлось импровизировать. «Конечно!» Самым серьёзным видом Алексис достала консервированные грибы, сыр, развернулась к холодильнику. Но уже открыв его, не выдержала и прыснула от смеха. «Я бы многое дала, чтобы видеть твоё лицо в тот момент». Эд достал из пакета молоко и подал девушке. Обычное лицо. Не может быть. Девушка перехватила бутылку, поставила на полку. Уверена, ты был неподражаем. Даже я поверила твоей интонации. Значит, у меня ещё не всё потеряно. Могу идти на съёмки рекламы. Буду убедителен. Ах, нет же, там придётся бриться. Единственный плюс от того, что меня подстрелили, это возможность ходить за росшим чудовищем. «Ты не чудовище!» — возразила Лекс. «Сейчас у неё в руках оказалась переданная ей упаковка замороженных овощей. Тебе идёт? Что то за парочка была там? В эксченч!» Эдриан замер на секунду, глупо уставившись в ещё полный пакет. А он-то надеялся, что тема была исчерпана, и Лекс о ней забыла. «Про счёт!» «Никто!» — пробормотал Эд, возобновляя разбор покупок. Бекон, яйца, майонез, джем. Алексис смолчала, и Эдриан всё-таки решился взглянуть в её сторону. Она внимательно смотрела на него. Холодильник уже начал издавать пикающий звук от того, что его дверца слишком долго была открыта. «Я лезу не в своё дело, извини», — пробормотал Алекс, сгребая со столешницы выложенные продукты. «Женщины-профессионалы в переворачивании ситуации в свою пользу». Вообще-то замкнуться полагалось Эдриану, а вместо этого он смотрел, как Лекси преувеличенно-сосредоточенно выбирает места во всё ещё пикающем холодильнике для бекона, яиц, майонеза и джема. Эд потянулся в сторону и нажал кнопку над головой девушки, чтобы холодильник, наконец, заткнулся. Отлично, теперь неуютную тишину ничто не нарушало. Это была моя невеста. Негромко сказал Эд, отнимая палец от кнопки и возвращаясь к пакету. Бывшая. И её новый жених. Девушка передвинула джем на другое место. Покрутила старую банку баварской горчицы так, чтобы она стояла этикеткой вперёд. Очень нужная манипуляция, очевидно. Это правда не моё дело. Ты не должен ничего мне рассказывать. Эдриан смахнул с лица прядь, скрестил руки на груди. Она не захотела быть рядом с инвалидом. Это уже старая история и просто не стоит столько внимания. «Она бросила тебя после ранения?» — вскинула брови Лекс. «В общем, да», — пожал плечами Эд. Забежала в больницу только, чтобы попрощаться. Казалось, брови не имеют способности подниматься выше, но брови Алексе смогли. «Вот дрянь!» Поражённо выдохнула она. «Да брось». «Зря ты не сказал мне ещё там. Я бы бросилась тебя целовать, и она бы решила, что мы любовники. Вот же». Дальше пошло подробное объяснение, кем на самом деле являлась Эванжелин, но этого Эд уже не слушал. Кажется, он перестал слушать немного раньше, сразу после слова «целовать». Действительно, очень жаль, что он не сказал раньше. Катастрофически жаль. «И почему такие интересные детали проясняются так поздно?» «Лекс, это уже не имеет значения». «Всё-таки решился перебить девушку Эдриан. Земля не сошла с орбиты. Я продолжаю жить, Эва тоже...» «Я бы не смогла так поступить», — безапелляционно заявила Алексис. «Это мерзко». «Но ничего, она точно уже жалеет об этом. Ты круче её жениха? Ай!» Она обречённо отмахнулась. «Вас даже сравнивать нельзя!» Этот день определённо можно было назвать днём открытий. Удивительных и непонятных. Эд мог бы и дальше стоять здесь и удивлённо таращиться на девушку, но на столешнице уже подтекал пакет с продуктами. Скоро нужно выезжать в клуб, а перед сменой сделать Лекс ключ от дома. А так кто знает, что ещё могло выясниться в остаток вечера?